Каково это? Каково это дом купить, напускать в него жить других? Каково это превратить себя в белый стих, самолетный след, железнодорожный дым? Каково это быть вечно трезвым и молодым? На эти вопросы не составлено ГДЗ. Мне пора бы писать лонгриды на Яндекс.Дзен о том, как меня забыла даже лестница у крыльца. Спорю, их дочитывали бы до конца. В доме моем непрочитанных книг стеллаж, Не надетого целый шкаф, Ну такая блажь, Говорили, не привязывайся к вещам. Если я привяжусь, то что мне дадут пощам? Стать бы подтеком на собственной же стене, на Накипью в чайнике, узором на простыне, Ободком унитаза вряд ли его сопрут, Или пылью в углу, кто любит домашний труд. Лишь бы больше не петь про билет чемодан вокзал. А указатели на свой город я в сердце стрелами не вонзал. Оно давно похоже на решето. На моем крючке чужое висит пальто. Вилкам, ложкам моим во рту чужом хоть бы хны. А чужие глаза видят чужие сны. Про какой-то там запачканный белый стих. Как себе дом купить и пускать в него жить других.